Глава 13. Крылов держался высокомерно и уверенно. «Тут одно из двух», — думала Аня, рассматривая мужчину, сидящего напротив. «Либо он непричастен, либо он настолько хорошо подготовил преступление, что не боится чёрта лысого. А как он мог подготовиться, а просто обложиться свидетелями, которые подтвердят его алиби?» «Где вы были...» Она нарочно сделала паузу, словно пыталась найти в бумагах в папке нужную дату и время. Она назвала точное время смерти Лидии Паршиной. Крылов сдвинул широкие густые брови к переносице, глянул на нее с удивлением и спросил. Серьезно, Я должен вспомнить точно до минуты?» «Можно ограничиться часом». Аня холодно посмотрела в его сторону. «И на вашем месте, гражданин Крылов, я бы так не радовалась». Так и не радуйтесь, у вас, видимо, и повода нет. Если вы меня притащили сюда, значит, вспомнили историю пятилетней давности. И значит, вам больше не за кого зацепиться. Так же, как и в прошлый раз, преступник не оставил вам подсказок. Он над ней потешался? Он над ней потешался, гадёныш! Вы не ответили на вопрос, Крылов, где вы были... Я был у жены в больнице, она серьезно больна и проходит лечение, и я почти все время рядом с ней, держу ее за руку, пояснил он, чуть наклоняясь вперед. Его длинные волосы, спутанные, неряшливые, какого-то неопределенного грязного цвета, свисли на стол в переговорной. Лицо Крылова стало так близко, что ей удалось рассмотреть крохотные точки в его светлокарье глазах и Веснушкина переносится, будто стали ярче, и крупные губы в трещинах. «Кто может подтвердить ваши слова?» Она инстинктивно отодвинулась. Близость его крупного лица, заросшего щетиной, была неприятна. И еще изо рта крыло вынесло перегаром. «Жена — раз, медсестра — два, лечащий доктор — три». «Команда внушительная», — сникла сразу Аня, — и пришла к предположительному времени убийства Аллы Ивановой. Тот же ответ. Я был в больнице. Крылов сел ровно. «Надеюсь, события пятилетней давности вы не станете ворошить, с меня хватило еще тогда. Если бы не адвокат...» Адвокат Адвоката Крылов нашел Маститова. Тот вымотал тогда нервы всему отделу, строча жалобы, обвиняя сотрудников в предвзятости и непрофессиональном подходе к подозреваемому. А как было Крылова не подозревать, если его обнаружили спящим в пяти метрах от места преступления, и руки у него были в крови жертвы? Правда, потом в ходе следствия выяснилось, что Крылов попал на место преступления уже когда жертва была мертва. Но он ведь мог убить её загодя, отвезти туда, где обнаружили тело, и... Версия рассыпалась пять лет назад. Крылов ушел от ответственности, и Анну посещала отвратительное подозрение, что то же самое случится и теперь. «Понимаете, в чем дело, Станислав?» произнесла она после повисшей паузы. «Как-то невозможно подозрительно вы оказываетесь в поле зрения полиции в связи с происшедшим. В прошлый раз, пять лет назад, убитой оказалась ваша хорошая знакомая. Она оказалась хорошей знакомой еще полусотни человек. — фыркнул он, рассматривая Аню излишне мрачно. И было установлено, что я никак не мог ее убить. Ну, хватит вам уже. Сейчас убитой оказывается Лидия Паршина, к которой вы проявляли излишний интерес в связи с разработкой осетровым новой краски. Он был ее сожителем целых десять лет. Да, но год назад они расстались. Неожиданно вставил Крылов, тут же смутился от собственной осведомленности и зачастил. Зачастил. Она сама об этом говорила, многие на точке об этом знали, потому что многие к ней приставали с подобными предложениями. «Выкрасть рецепт краски Осетрова?» — уточнила Аня. «Да, а почему нет?» «Другими словами, вы толкали девушку на преступление, обещая ей за это заплатить?» О, его вот только не надо меня воспитывать!» Сморщил он крупное лицо, словно резиновое. «Эта девушка, прожжённая настолько, что мы почти не удивились, когда ее убили». «Другой вопрос. Почему именно таким способом? Что за извращение?» «Мы — это кто?» «Да все наши, те, кто тусуется на точке». Он назвал несколько фамилий, Аня их тут же записала. «А что скажете про способ, Станислав?» Она решила, что чуть доброжелательнее быть не помешает, раз уж Крылова снова не удается привлечь по подозрению. «Извращение? Я уже сказал. Надо так выделываться». Он фыркал и мотал головой. «На лоса обрить девушку, волосы измельчить, на лицо их — бред вообще. Ну, для убийцы это символ. Что-то он для него обозначает. Но, согласна с вами, убийца с претензиями. С какими? На сумасшествие? Крылов высокомерно усмехнулся, откинул длинные пряди назад и, вывернув нижнюю губу, покачал головой. «Это точно ненормальный». И никакой художественности мы здесь не видим. «А кто говорил о художественности?» — насторожилась Аня. «Кто-то из наших рассуждал, помню, еще тогда, пять лет назад. Говорил кто-то, что руку приложил художник». «А кто-то говорил, не помните?» Она дождалась, пока он замотает головой и с нажимом проговорила. «Станислав, надо вспомнить. Нам важно все, понимаете? Любая мелочь». «Кто что говорил пять лет назад? Кто что говорит теперь? Может, кто-то восторгается методом? Может, кто-то как-то комментирует?» «Ага, человек просто брякнул, а вы его сюда потащите, просто потому что он как-то отреагировал». Он укоризненно покачал головой. «Как у вас все просто, товарищ подполковник? Вы же мне пять лет назад едва жизни сломали. Жена, может, и заболела тогда из-за всего, что происходило». «Никто не просил вас напиваться и засыпать рядом с жертвой, перепачкавшись в ее крови!» Заметила она и развела широко руки в стороны. «Вас взяли прямо там!» Он молча кивнул, пробормотал что-то про неумение пить, про друзей, которые хуже врагов, и тут же сразу выставил ладони щитом, воскликнув. «Только не спрашивайте меня, с кем я тогда пил, я не помню. Народа было много. Убитая тоже там пила, пила со всеми». Мы там на трое суток зависли, вы помните. Лица мелькали, менялись. Кто-то приносил спиртное, кто-то разливал. В соседней комнате кто-то сексом занимался, кто на гитаре бренчал, кто стихи декламировал в полное горло. Орки одним словом. Вот это Аня помнила. И, возможно, его собутыльников допрашивали. Те тоже ничего не помнили. Или говорили, что не помнят, боясь попасть под подозрение. «А кто занимался сексом? Вы пять лет назад об этом умолчали». «Я обо всем тогда молчал. Адвокат велел рта не раскрывать. Мне сейчас не следовало бы, но... Но жена моя, когда вы меня сегодня уводили, просила быть умнее и откровеннее. Она-то знает, что я ни при чем. Говорит, Стася, произошло сразу два убийства с небольшим временным интервалом. Он будет убивать и дальше. Помоги остановить его, Стася». «Ваша жена — умная женщина». Похвалила Аня, вспомнив изможденную молодую женщину с обритой наголо головой. «Я очень-очень больная». Ваш сотрудник зацепился, что она лысая. Сразу вопросы мерзкие начал задавать при задержании, а она... Его растрескавшиеся губы вдруг задрожали и тут же сжались узкой линией. она облысела после курса химиотерапии. Потом волосы начали расти странными пучками, вот она и бреет их постоянно. Он принялся рассказывать ей о болезни жены и так увлекся, что даже расплакался. Они его не перебивали, и лишь когда Крылов замолчал, повторила вопрос. «Так кто пять лет назад развратничал в соседней комнате, Станислав?» «Та самая девушка, которую потом убили». Его губы сложились виноватой улыбкой. «Уж простите, что не рассказал пять лет назад, не до того было. Еще бы изнасилование им не приписали». «А ее насиловали?» — уточнила Анна, похвалив себя мысленно, что вовремя включила видеокамеру и пишет весь разговор. «Не могу знать, от удовольствия она орала или еще чего, но что характерно...» Королова запустила волосы на затылке обе пятерни и принялся интенсивно чесать голову. При этом он морщился и не переставал говорить. «Пришла с одним парнем, потом начала хвостом вертеть перед другим, а трахалась, пардон, с третьим». «С кем она пришла?» «С каким-то молодым сокурсником». «В смысле с сокурсником?» Она почувствовала, что лицо ее бледнеет. Она же нигде не училась. Она посещала курсы в художественном колледже. Учиться не училась, просто сидела на лекциях и работы даже какие-то сдавала. Это она хвасталась нам на тупьянке. Ее парень попросил за нее. К слову, кажется, она ситровой и просил. Доклад Якушева вышел сумбурным и эмоциональным. Может, потому что Анна все время боялась излишнего внимания с его стороны, а она, как назло, в юбке сегодня и тонкой рубашке, сквозь которую лифчик просвечивал. Может, потому что сама была в шоке от откровений Крылова, которые тот пять лет хранил в памяти. Все крутится вокруг колледжа искусств, правильно я понимаю?» задумался Якушев на минуту. Зря она переживала. Полковник на нее почти не смотрел. Все время рылся в бумагах и посматривал на телефонный аппарат, по которому обычно говорил с министерством. Точно ждал звонка. Выходит, что так. Алла Иванова не подходит под профиль жертвы, но первые две точно посещали занятия колледжа искусств. Это первая жертва, Вероника Серова, убита пять лет назад. И Лидия Паршина, убита две недели назад. Их что-то связывается с Ситровым. Паршина жила с ним почти десять лет, а Серова он позволял присутствовать на занятиях, хотя она и не числилась студенткой. Что могу сказать Смирнова?» Якушев положил руку на трубку телефона, надавил, по-прежнему не глядя на Аню. «Это прорыв!» «Это еще не все, товарищ полковник!» Она кашлянула, прочищая горло, и постаралась забыть, что юбка её слишком узкая и едва достает до колен. Крылов вспомнил, что у Серовой был секс незадолго до гибли на той самой пьянке. Мы тогда ошибочно полагали, что ее изнасиловал убийца. А оказывается, секс был почти принародно, и не с ее молодым человеком. И Крылов не может точно сказать, был ли тот секс добровольным или принудительным. Серова громко кричала. «Вот ведь!» — воскликнул полковник, шлепая по столу свободной ладонью. Вторая так и лежала на трубке телефона. Он точно ждал звонка из министерства. «А мы думали, что ее изнасиловал убийца. Нам же эксперты так сказали». «Так точно. Было установлено, что незадолго до смерти Серова была изнасилована в достаточно грубой форме. Мы думали, что насильственный акт совершил убийца. А может, он и совершил Смирнова». Якушев с сожалением еще раз глянул на телефонный аппарат и руку Браун, скрестив ладони на плоском животе. Может, убийца был участником этой грандиозной попойки? Сколько они пьянствовали? Три дня? Народ ходил туда-сюда, кто-то бегал за спиртным, кто-то стихи читал, кто-то песни пел, а кто-то девушку насиловал. Ужас, конечно, но как? «Как вы могли упустить из вида тот факт, что убитый был парень, который являлся студентом колледжа искусств? Я понять не могу. Вы не работали, что ли, пять лет назад? Версия с Крыловым рассыпалась, и вы успокоились?» И он впервые глянул на нее в упор со смесью неприязни и обиды. «Он не простил и не простит ей ее отказа никогда», — поняла Аня и тоже бросила на телефонный аппарат вожделенный взгляд. Скорее бы ему уже получить высокое звание и уйти на повышение или на пенсию, куда там он собрался. Работать дальше под его руководством будет сложно. Мы работали, товарищ полковник, и все ее связи отрабатывали, но никто и ни разу не упомянул о её парне, который с Сетровым договаривался о посещении Серовой лекции в колледже. Никто, ни подруги, ни родственники. «А Ситров был на пьянке с Крыловым?» Якушев повернул лицо в сторону окна, демонстрируя ей глубокие морщины в области скулы, рта и шеи. «Или ты не догадалась спросить Смирнова?» Крылов его не помнит. Тех, кого помнил, он назвал еще пять лет назад. Но я планирую снова всех опросить по списку. «Планирует она», — фыркнул Якушев, и вдруг резко поднялся с места, навис над столом, Пришелся по ее фигуре с жадным взглядом. Для Генки так вырядилась Смирнова. «Не видал он тебя, что ли? Ох, баба, какие же вы!» «Что с поисками Осетрова?» «Ведутся, товарищ полковник. Пока результатов нет». Лицо ее полыхало. Она сто раз пожалела, что руки ее сегодня сдернули с вешалки именно эту юбку и эту рубашку. «Машина Осетрова» на который, предположительно, разъезжает человек, напавший на тебя возле дома. С ней что? Капитан Ольховцев работает. К вечеру ждем результатов. Медленно, медленно, Смирнова работает твой Ольховцев. И Сидоров? Он что же, не заинтересован в том, чтобы найти убийцу своей девушки? Где он вообще? На чем сосредоточен? Лишь на том, чтобы снова в твою койку вернуться? Думаешь, не зная, что он на даче живёт? Она вжала спиной в дверь, которая простояла с докладом все это время. Якушев не предложил ей присесть. В общем, так смирнова. Полковник вышел из-за стола и медленно двинулся в ее сторону. Мне, если честно, плевать на ваши сгенезные отношения. Мне важен результат, а у вас его нет. А с меня его трясут, дело резонансное, на контроле, на самом верху. И я...» Карательные меры Якушевым были перечислены медленно и с удовольствием. Самым безобидным было разжалование ее в капитаны со сменой кабинетной работы на постовую. Тревожным — возможность увольнения без дальнейшего права когда-либо еще работать в полиции. «Я доступно излагаю». Прошипел он ей почти на ухо, встав так близко, что она слышала сердитый стук его сердца. «Так точно, товарищ полковник!» ее сердце молотило в груди чуть не тише. «Делаем все возможное. Сделай, Смирнова!» — произнес Якушев неожиданно слабым голосом, словно внезапно обесселил, стоя с ней рядом. Его ладонь широко расставленными пальцами зависла в нескольких сантиметрах от ее лица, Очень нежным движением Якушев поводил ее влево-вправо, словно гладил. «Ань, совсем никак, произнес он хрипло. «Иван Ильич, вы очень хороший человек». Ее сердце молотило где-то уже в горле, она почти задыхалась. «Но этого мало, чтобы сделать нас счастливыми. Для меня мало». Понял. Ладонь легла на стену рядом с ее головой. Его губы почти касались ее волос. Найди мне этого урода, Анька. Найди. Это будет и моим, и твоим звездным часом тоже. А теперь уходи.